недолгая тишина. А потом пронеслась по деревне о семи ногах, словно собака. Тут же за нею все побежали и насчитали, кто-то все семь, кто-то меньше, а кто-то даже поболее ног. Я наконец-то время нашел купить мороженое и тишина на два шарика, ваниль и банан. Так у собаки осталось четыре ноги.